Глава двадцать вторая. Тетя Лорна сбила подушки на кровати Майки, который теперь стал Бадди, и убрала в стенной шкаф его немногочисленную одежду. Мэнди и Томми в это время прибирались в кухне, мыли и вытирали оставшуюся от обеда посуду и ставили ее в буфет. Дядя и мальчик о чем-то разговаривали на веранде, но почти сразу вернулись. Они как раз входили в дверь, когда Томми, которая до этого оживленно болтала с Мэнди о каких-то пустяках, в очередной раз погрузила руку в мыльную воду в раковине. Неожиданно она вскрикнула и очень быстро отдернула руку. Повернувшись к нам спиной, Томми оторвала бумажное полотенце и намотала на один из пальцев, однако уже через пару секунд на бумаге проступила шарфа. большое красное пятно Стараясь обратить всё в шутку, Томи подняла порезанный палец повыше и пробормотала: "Хьюстон, у нас проблема", после чего оторвала ещё один кусок бумаги подлиннее. Примечание. "Хьюстон, у нас проблема" фраза Джеймса Лоуэлла, командира космического корабля "Аполлон-13". Конец примечания. Первый. Она очень аккуратно положила в мусорное ведро, постаравшись закопать поглубже в отходы. Тетя Лорна, которая уже спустилась вниз, достала из буфета аптечку и вытащила оттуда несколько бактерицидных пластырей, лейкопластырь на катушке, а также несколько марлевых салфеток. Дядя молча наблюдал за происходящим, и не вмешивался, но Майки вдруг шагнул к Томми и слегка потянул за рукав. Обернувшись к мальчугану, Томми через силу улыбнулась. "Это ерунда, Бадди", сказала она. "Пустяк. Я не заметила в воде нож и порезалась. Он был слишком острым". И она попыталась рассмеяться, но тотчас прикусила губу. Майки снова потянул её за рубашку и вытянул шею, пытаясь разглядеть рану. Но Томми убрала руку подальше и держа её над раковиной потуже затянула на ране полотенце. "Лучше я сама", проговорила она. "Я справлюсь, вот увидишь". Мальчик попятился. При этом он опустил голову, как человек, которому кажется, будто он сделал что-то не то, и Томми это заметила. Праворно опустившись перед ним на корточки, она заглянула ему в глаза. Ты молодец, сказала Томми серьёзно. Спасибо, что хотел позаботиться обо мне. Я не сомневаюсь, ты в таких вещах разбираешься, но у меня недавно были вши, и я не хотела бы тебя заразить. Дядя наконец-то сдвинулся с места, потрепав Майки по волосам, он сказал: Ладно, Сядьте все. Я сейчас сам всё сделаю. С этими словами дядя вскрыл упаковку марлевых салфеток и свинтил колпачок с тюбика антибактериальной мази. Я сама, упрямо повторила Томми сквозь зубы. Дядя только головой покачал. Конечно, сама, сказал он и выдавил немного мази на палец её здоровой руки, а когда она смазала порез Протянул Томми салфетку, чтобы сделать повязку. Боюсь, такой порез лучше зашить, заметил он, пока Томми туго бинтовала палец. Томми несомненно понимала, что без помощи ей не обойтись. Однако принимала она её неохотно, и на дядю смотрело с неодобрением. Когда она закончила, дядя приобнял её за плечи. И слегка прижал к себе, коснувшись головой её волос, как делают близкие люди. Томми покачала головой. "Думаешь, раз ты старый, мои вошки к тебе не перепрыгнут?" В ответ дядя только ухмыльнулся. "Не думаю, но для человека, который умер, любые болезни пустяк". После того, как Майки принял душ, Дядя смазал ему спину той же мазью, которую он давал Томми, и уложил в постель. Тётя Лорна купила мальчику красно-синюю, как костюм человека-паука, пижаму, которая ему, похоже, понравилась. Правда, рукава футболки доставали ему до локтей, а штанины болтались ниже колен, но тётя Лорна только улыбнулась. Я думаю, ты очень скоро вырастешь. и они будут тебе как раз в пору. Потом дядя погасил свет и, не закрывая двери, достал из кармана большой медный колокольчик. Держа его в руках, он присел рядом с майки на краешек кровати и серьезно сказал, «Это колокольчик для коров». «В наших краях такие вешают им на шею, чтобы можно было легко их найти, если они забредут куда-нибудь не туда». С этими словами дядя слегка качнул колокольчик, который отозвался неожиданно гулким, низким звуком. "Но я думаю, он сгодится и в качестве сигнала. Если среди ночи тебе вдруг понадоблюсь я или тётя Лорна, сразу звони". Он поставил колокольчик на ночной столик в изголовье кровати. "Договорились?" Майки кивнул, но я заметил, что его глаза были широко открыты. Судя по всему, спать ему ни капельки не хотелось. Следующие полчаса я, Томми Менди, дядя и тётя Лорна просидели в гостиной, негромко разговаривая о том, о сём, в надежде, что возбуждение сегодняшнего дня уляжется и Майки, который несомненно очень устал, заснёт. Увы, когда я на цыпочках вышел в коридор и заглянул к нему в комнату, то увидел, что мальчик по-прежнему не спит. Вернувшись в гостиную, я сказал об этом дяде, и он кивнул. Примем меры. С этими словами дядя вышел из комнаты. Скоро внизу негромко хлопнула входная дверь, и я улыбнулся. Куда он пошёл? спросила меня Менди. Разве ты не знала, что дядя великий шаман и умеет вызывать дождь? пошутил я. Правда, маленький локальный но, тем не менее, самый настоящий дождь. Минуты через две мы услышали, как капли воды забарабанили по жестяной крыше и козырьку крыльца. Мерный рок от дождя нарастал, становился громче, и я подсознательно поймал себя на том, что пытаюсь уловить далекие раскаты грома. Какое-то время спустя дядя вернулся в гостиную и сел на прежнее место. Его башмаки и джинсы ниже колен потемнели от воды. «Что это было?» снова спросила Мэнди, глядя по очереди на каждого из нас. Томми, которая сидела на диване, подобрав под себя ноги, улыбнулась. «Дядя не умеет петь колыбельное, но в изобретательности ему отказать трудно». Еще минут через пять я снова потихоньку прокрался в коридор, чтобы заклюнуть в комнату Майки. Выклетя лон как малыш, уснувший в коляске после того, как мамаша 3 часа подряд возила его по универмагу. Одна нога высунулась из-под одеяла, из уголка полураскрытого рта сбегала на подушку тонкая струйка слюны. Подойдя поближе, чтобы поправить одеяло, я увидел, что мальчишка спит, крепко прижимая к себе блокнот и коровьи колокольчик. На следующее утро Майки встал очень рано и сразу спустился в кухню, где я в одиночестве допивал кофе. Все еще полусонный, он неверной шаркающей походкой пересек комнату и сел за стол, положив перед собой неизменный блокнот. Я придвинул к нему коробку с овсяными хлопьями чири-оуз и поставил глубокую тарелку. Майки насыпал в тарелку хлопьев, добавил пшеничных отрубей с изюмом и залил молоком. Поднявшись, он достал из буфета ложку, размешал и стал есть. Я продолжал молча пить кофе, но Майке это нисколько не смущало. Похоже, он и в самом деле начал ко мне привыкать.